Глава двадцать пятая. Руслан каждый день вывозил Веру Линешну на Петропавловскую набережную. Она любила рассматривать издалека Зимний дворец, мраморный особняк, который Екатерина вторая подарила Орлову, на Троицкий мост. Она любовалась дворцовой набережной, вспомнила, как молоденькой девчонкой бегала по этим мостовым, забегала в летний сад, пряталась в кустарниках. Всю время смеялась. Молодёжь во все времена была одинаковая. Фонтаны веселья, постоянная беготня туда-сюда, наматывание кругов к Чижику-Пыжику, вокруг Михайловска, вокруг Спаса на Крови по Невскому по миллионной улице и опять в Летний сад. Как бы она сейчас с удовольствием побежала также. Верой Линичной оглянулась на Руслана. Ну-ка, давай меня через Троицкий отвези в летний сад, затем к Михайловскому мимо Спаса на крови. Ну, в общем, поехали. Руслан улыбнулся, махнул головой. Он же был не моя племянница, версия для старушек во дворе. Но стены имели способность наблюдать, передавать, следить. Этот следователь с пятидесятилетним стажем знала очень хорошо. Не успели они выехать на Троицкий мост, Как мимо них проехал Сансаныч. Он внимательно оглядел новую сиделку, Веру Елинешну, ухмыльнулся, постучал водителю по плечу, сказал, чтобы притормозил. Александр Александрович Мохов, генерал-полковник, руководитель департамента контрразведки Федеральной службы безопасности, вышел на дворцовой набережной, стал подждать интересную парочку. Здравствуйте, Верой Линешна. Как ваше драгоценное здоровишка? Верой Линешна даже не моргнула, протянула обе руки да в нишему знакомому. Саша, очень рада тебя видеть. Познакомься, моя племянница из Карелии приехала, Лизанька Котова. Сан Саныч внимательно оглядел опустившего глаза Руслана. Здравствуйте, Елизавета. Меня Александром Александровичем зовут. Руслан махнул головой. Сашенька не обращая внимания на многословность племянницы, Лизенька с небольшим физическим недугом, она не моя. Сан Саныч, понимающий, помахал головой, улыбнулся, протянул руку Вере Линешне. Это у вас наследственное. Ничего не разумею, о чем вы не знаю, никак не соображу. Подбегнул он старой знакомой. Марина из командировки сегодня же вернется. Радуйтесь, будет с кем поговорить. Сан Саныч улыбнулся, поцеловал руку Верии Линешне, попрощался. Кажется, мы попались. Вздохнула Верия Линешна. Ох, и влетит нам от Марины Григорьевны. Оглянулась она на Руслана. Он, как всегда, махнул головой, согласился. На следующий день Салансанович так кричал на Марину, кажется, весь особый отдел подпрыгнул от его разрушающей энергетики. Ты в своём уме поставить крест на карьере из-за какого-то мальчишки? Не ожидал от тебя такого. Как ты могла его от меня спрятать? Он не виновен, убийца Костя Крест. Я вам скоро докажу это. Дайте неделю, пожалуйста, Александра Александрович. Неделю? Хочешь меня сделать сообщником в твоей тупости? Не выйдет. Если не докажу, Руслан напишет явку с повинной. Я вам обещаю. Ой, Марина Григорьевна, кресты бы тебя за эту импровизацию. Ладно, неделю даю, ни дня больше. Когда Груслан гулял в красивом платье Шанель по летнему саду с верой-линейшной, заметил мальчишку, бегающего вокруг фонтана за голубями. Он удивился, потому что этот мальчик был похож на его детскую фотографию, которую он хорошо помнил. У него были такие же короткие шортики, как у Артемия. Груслан загляделся на мальчишку. Не слышал, как Вера Ильишна подозвала ребёнка, протянула ему конфетку. Навнучок, возьми, шоколадная. Артемий подбежал, схватил конфетку одной рукой, другой вцепился в коляску Веры Ильишны, стал толкать её с такой силой, что Руслан улыбнулся, покатил Веру Ильишну вокруг фонтана вместе с ним. Артемий ещё неуверенно передвигал ножками, больше держался за коляску. Марго сидела на скамейке, с удивлением рассматривала брюнетку в черном платье. ей показалось что-то знакомое в этой высокой девушке. руслан не узнал ее. продолжил улыбаться артемию. морго подошла к вере линешни. он вас сейчас закружит. извинилась морго. темочка, бабушка уже накаталась. вера и линешна засмеялась. Бабушка за свою жизнь уже так накаталась, что голова перестала кружиться давно. Это ваше чудо? Да, это моё счастье. Сколько ему? Годик исполнился. А выглядит старше. Высокий будет парень. Да, в папу пошёл. Марго посмотрела на Руслана. Меня зовут Вера Ильинична. Это моя племянница, Лизенька. Она не моя. А вас как величать? Сына услышала Тёмочка. Да, Артемий, полное имя. Меня Маргарита, красивое имя. Мне тоже нравится. Марго взяла Артемия на руки, он подтянулся к коляске вновь. Тёмочка, помаши бабушке и тёте, скажи до свидания. Извините, нам нужно идти. Поправляя рюкзак на спине, посмотрела Марго на Руслана. Конечно, это мы, пенсионеры-бездельники. У вас, у молодых, каждая минута расписана. Марго улыбнулась, Тёмочка помахал ручкой, они направились к выходу. Слушай, Лиза, правнуков хочу. Бросаюсь на каждого ребёнка, хоть бы ты или Маринка подарили какое-нибудь чудо. Руслан махнул головой и продолжал смотреть вслед молодой красивой девушке с ребёнком. Сердце жгло огнём, что-то хотелось крикнуть. о чём-то напомнить. Он понимал, это весок заныл. Руслан потёр голову. Вера Ильинична внимательно посмотрела на его бледное лицо. Опять приступ. На, выпей таблетку. Она быстро расстегнула аптечку, протянула ему лекарство и бутылочку. Ладно, круг путешествия сегодня сузим. Поехали домой, я нагулялась. Руслан запил лекарство, покатил коляску по центральной аллее. Марина была уже дома. Она возмущалась поведением Веры Линишни, высказала бабушке всё. Зачем ей понадобилось выезжать в город? Царёва Ока быстро их расшифровала. Она работы едва не лишилась. Но Вера Линишна прервала её, доложила, что хотела вспомнить молодость. Ничего страшного не произошло. Руслану полезно прогуляться по старым местам. Он, между прочим, опять многое вспомнил. Сказал, что отчётливо всплыло лицо отца, мамы, которые его забыла. Людмила действительно, как только увидела фото по телевизору, что Руслана разыскивают, перестала о нём даже думать. Не хватало ещё неприятностей, и так здоровья нет. Она прекрасно жила без него всё это время. Надеялась через него завладеть имуществом Виктора Мурманского, но лишилась всего сразу. Благо, положила в своё время деньги на валютный счёт, жила процентами, пока не сняла всё до копейки. Пристрастилась к спиртному, превратилась в старуху, продала дом, переехала в однокомнатную квартиру. Когда пропила с дружками все деньги, продала однокомнатную квартиру, купила в деревне времянку. В то времянке и нашли ее тело. Диагноз: цирроз печени. Похоронили как бездомную собаку. Родственников у нее не было. Вот так безславно ушла Людмила, следом за Виктором Мурманским. Не могла жить самостоятельно. Ген содержанки убил сразу, потому что хозяйна у вещи не стала. Сколько таких содержанок бесследно исчезают, бомжами находят подворотнях, на свалках, в подвалах. А ведь совсем молодые женщины, могли бы по-другому распорядиться своей жизнью, но они не умели жить самостоятельно. Они охотницы за богачами. Пусть детки намного старше их землёй пахнут нафталином, но деньги у них есть. Это главное. Может, женить удастся, а там старик помрёт. Но так бывает только в кино. В жизни их выбрасывают на помойку за ненадобностью, как старую половую тряпку, находят новую. По-разному устроят свою жизнь девушки, женщины, бабушки, у всех женский гормон присутствует в одинаковом количестве. но генетическая расположенность накапливается поколениями. Неожиданно при страсти к спиртным всплывает из глубины прошлого опыта. Человек не задумывается, почему весь род вымер так рано, никого не осталось. Сначала пиво казалось отвратительным на вкус, вливалось с отвращением. Позже вода казалась сладкой. Пивные дрожжи полезными, бояршник из аптеки для похмелья. В результате организм умер. Ведь столько над этим приходилось трудиться, искать саботильников, побираться на вокзалах, спать в подвалах. Каждый день постепенно стиралась грань по пойке и похмелья. Наконец-то последний день наступил. Вечное похмелье, как наркотик, убило жизнь. Только один раз Руслану приснилась мама. Она была в каких-то лах-мотях, тянула к нему черные руки, просила о помощи. Руслан скочил мокрый. Ему было жаль маму, не знал, как ей помочь. Это очень страшно, когда своих детей не приучаешь к вере, потому что умирая некому будет отмолить твои грехи. Дети не знают, что нужно сходить в церковь. поминуть умерших друзей, знакомых, родственников по седьмое колено, за чьи грехи страдают они до сих пор. Руслан не знал, где искать маму. Марина помогла, но от этого легче не стало. В последнее время очень часто снилась ещё одна красивая девушка. Она танцевала с ним вальс.